Рен. Глава девятая. Рен уставилась в окно восточной башни, пытаясь сдержать гнев. Сразу за золотыми воротами на вершине горбатого холма находилось святилище защитника, экстравагантное мраморное здание, увенчанное стеклянным куполом. Предполагалось, что это место поклонения, убежище от колдовства, которое, как клялись жители Эанны, преследовало их в течение многих лет. Сегодня вечером на нем висел мужчина. Рен не могла отвести от него глаз. По словам Агнес, он был плотником из столицы Эшлин. Служанка настояла на том, чтобы доставить ужин в ее комнату, услышав о мнимой головной боли Рен. Она устроила настоящий пир в соседней со спальней комнате, где от пола до потолка, вокруг небольшого письменного стола, стояли книжные полки. Агнес принесла жареную утку, политую миндальным и гранатовым соусами, зелень с маслом и картофельный фондан, а затем свежеиспечённый яблочный пирог. Рен не смогла проглотить ни единого кусочка. Она была слишком зациклена на мёртвом плотнике, который, по словам Агнес, работал во дворце, пока три дня назад под дыханием короля не рухнул его стул для завтрака. Когда стражники обнаружили странные отметины под подушкой сиденья, плотника потащили на допрос. «Он был ведьмаком?» — спросила Рен, с трудом сохраняя самообладание. Агнес лишь вздохнула «Ты знаешь, что говорит дыхание короля, дорогая. Когда дело касается ведьм, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть». Должно быть, рэн плохо скрыла своё смятение, потому что Агнес начала поглаживать её по спине. «Лучше не думать слишком много об этом, если ты не можешь помочь. Из-за этого будут сниться кошмары». В ту секунду, когда старуха вышла из комнаты, Рен швырнула кубок в книжную полку. «Всё это чёртово королевство — кошмар!» — хотелось закричать ей. «Мы все живём в нём!» Она прошествовала обратно в спальню и перевернула туалетный столик Розы, разбросав её духи по полу. Она швырнула расческу в невезучего дворцового стражника, который сунул голову, чтобы посмотреть, что происходит, а затем бросила все до единого безвкусные кольца, принадлежавшие Розе, через всю комнату, наблюдая, как они отскакивают от стены одно за другим. Только после этого она смогла сесть, и заставить себя поесть. Ей нужно было набраться сил для предстоящих недель и для любых неприятных сюрпризов, которые мог приготовить для неё Аннаден. Если Велим Радборн собирается убивать ведьм прямо у неё на глазах, ей будет гораздо труднее притворяться принцессой Розой. Несмотря на то, что она сказала Чапману, что ей нужно срочно поговорить с Радборном, дыхание короля был всё ещё слишком занят, чтобы встретиться с ней. Рен привыкла ждать но это не значило, что она будет тратить время попусту. Сегодня вечером, вместо того, чтобы вышаркивать дыру в ковре, она решила найти дорогу в покое Радборна, чтобы выяснить, что он задумал. Она обладала некоторыми знаниями о планировке Аннадена, но теперь, когда она была здесь, бесконечные коридоры и извилистые лестницы башен выглядели одинаково. Для своей полуночной миссии она надела одну из элегантных ночных рубашек розы, Малиновый шёлк шелестел, когда она двигалась. Браслет, взятый из бездонного ящика с драгоценностями её сестры, закрепил кинжал под рукавом на всякий случай, в то время как скромная улыбка и быстрое заклинание сна позаботились о стражниках в её башне. Шаги Рэн эхом отдавались по каменному полу, светильники на стенах отбрасывали на неё тень и пламя. Она поднялась по лестнице на третий этаж и направилась к покоям короля. Эта комната где ее отец, король Кейр Валхарт, был найден отравленным почти 18 лет назад. С тех пор вильлем Радберн присвоил эту комнату себе. Портреты прошлых королей и королев взирали на нее со стен, потомки великого защитника, развернутые в бесконечные линии нахмуренных бровей и позолоченных корон. Ничего не напоминало об обладающих магией королевах и королях, которые правили Эаной до них, Однако это не особо удивило Рен. Историю писали победители и, как казалось, извилистые залы дворца Аннаден. Когда она станет королевой, все изменится. Портрет Эаны, первой ведьмы и всех, кто правил после нее, будут гордо висеть на этих стенах. Магию будут прославлять, а не бояться. И в Аннадене найдется должность и убежище для каждой ведьмы и каждого ведьмака, которые придут сюда в поисках таковых. В их последний день в Орте Рен и Банба вышли на покрытые морской слизью скалы, вокруг бушевал завывающий ветер, пока им не показалось, что они вдвоём безостановочно движутся к новому горизонту. «Я сравняла бы с землёй весь этот мир ради тебя, маленькая птичка». Бабушка крепче прижала Рен к себе, её плащ царапал щёку девушки. «Я убила бы тысячи человек и даже больше, просто чтобы уберечь тебя от боли». Но настало время отпустить тебя, отправить тебя домой. Ты прорубишь тропу через эти золотые ворота для своего народа. Ты прорубишь тропу для меня». Банба посмотрела на неё с такой надеждой в глазах, что рэн показалось, что у неё рост 10 футов. В Банбе она нашла не просто бабушку, но и семью, способ принадлежать стране, которая сделала её сиротой. И поэтому она без колебаний сказала «Я всё сделаю для тебя, Банба!» рэн была настроена серьёзно. Они выжили всё возможное из Орты, но им, всем им, надоело жить на краю света, прозябать в холоде и сырости и перекрикивать ветер, просто чтобы быть услышанными, прятаться под утёсами всякий раз, когда шторм сотрясал береговую линию, и всегда смотреть вверх, никогда не зная, когда их могут обнаружить». Ведьмы заслуживали душевного покоя и того, чтобы жить вместе, которое действительно принадлежало им. После тысячи лет изгнания Рэн собиралась открыть для них ворота дома. Делай что угодно, чтобы занять этот трон, маленькая птичка. Эана простит тебя. Банба приглушила ветер движением запястья, её рука сомкнулась вокруг руки Рэн, когда они повернули к берегу. Я прощу тебя. Рен завернула за угол в конце коридора и остановилась, как вкопанная. Шипящие водоросли. Она настолько сильно задумалась, что не заметила, как дошла до покоя в дыхании короля, пока не оказалась перед ними. Два крепких солдата стояли на страже по обе стороны деревянных дверей. «Эй, кто это там прячется внизу?» У Рен все сжалось внутри. Было уже слишком поздно, чтобы повернуть назад. Ее уже заметили. Она расправила плечи и замедлила шаг. «Добрый вечер, джентльмены. Я просто искала Вильяма». Стражник, стоящий справа, бледный, веснушчатый, с ярко-рыжей бородой, перевёл взгляд на другого. «Дыханию короля немного э, нездоровится в данный момент, Ваше Высочество». Его скрытность разбудила в Врен интерес. «Что с ним?» Стражник слева, черноволосый, с оливковой кожей и тёмными кругами под глазами поднял бровь. Уже ужасно поздно, чтобы бродить одной по дворцу, принцесса. Что-то случилось? Мне приснился кошмар. Стражники обменялись взглядами. Рен надула губы. Он был очень страшным. Бородатый издался Дыхание короля только что ушёл, признался он. Вам лучше спуститься вниз на кухню и попросить ромашковый чай. Моя жена говорит, что он полезен для нервов. Это была идеальная возможность развернуться и сбежать. Но Рен... Продолжила расспросы. «Куда он ушёл?» «В западную башню». «Ральф!» — прошипел второй. «Мы не должны были говорить, куда!» «Горящие звёзды Джилли — это всего лишь принцесса Роза!» «Ах да, западная башня!» — мягко произнесла Рен. «Я не была там целую вечность. Есть что-то ещё, что я должна знать?» Щёки Ральфа стали под цвет его бороды. «Ничего». «Вам совершенно не о чем беспокоиться, принцесса», — уверил её Джилли. «Нет такой угрозы, которая смогла бы пробить стены дворца без нашего ведома». Он подмигнул. «Мы лучшие в этом королевстве, не так ли, Ральф?» Ральф выпятил грудь. «Ничто и никто не пройдёт мимо нас, принцесса». рэн с трудом сохраняла невозмутимое выражение лица. «Что ж, слава великому защитнику, что у вас двоих прекрасных солдат, всё полностью под контролем». «Возможно, я всё-таки буду крепко спать сегодня ночью». Джилли усмехнулся, обнажив зубы. «Я тоже на это надеюсь. Вам нужно хорошенько выспаться перед свадьбой». «Доброй ночи, джентльмена. Продолжайте в том же духе». Солдаты слегка склонили головы. «Спокойной ночи, принцесса». Рен развернулась и зашагала по коридору. В ту же секунду, как только она завернула за угол, она отбросила осторожность и побежала. Когда Рэн добралась до коридора, ведущего в западную башню, она услышала гул разговора вдалеке. Она вытащила щепотку песка из своего мешочка на шнурке и произнесла одно из своих хорошо отработанных заклинаний. «От земли и праха шаги мои ты заглуши, дай по полу из камня пройти». Песок исчез, как только коснулся пола, унося с собой шум ее приближения. Она держалась в тени, подкрадываясь ближе. «Никому ни слова не говорить о моих ночных визитах сюда», — раздался низкий грозный голос. Он царапнул кожу Рен, и даже не слыша его раньше, она поняла, кому именно он принадлежал. Радберн. Близость убийцы её родителей вызвала у Рен приступ страха. Она готовилась к встрече с этим мужчиной всю свою жизнь, но всё же её поразила внезапная дрожь в пальцах и стук сердца в ушах. «Я не позволю, чтобы мои личные дела...» «Предлагались в качестве пищи дворцовым слугам. Это понятно, Чапман?» «Да, сэр, конечно, сэр», — откликнулся пронзительный голос Чапмана. «Вы, как всегда, можете рассчитывать на мою предельную осмотрительность». Рен едва могла разглядеть впереди тёмную фигуру Радборна. Он был высоким и худым, как перо, и двигался с пугающей грацией. Отблески огня мерцали на его бледной коже, окрашивая сидеющие пряди волос в янтарный цвет. Чапман суетливо бегал рядом с ним, как дворцовая крыса. Их окружали стражники, по одному с каждой стороны и двое сзади. «Вы четверо ждите здесь, пока я не вернусь. И если я узнаю, что кто-то заснул, я подвешу вас на святилище защитника за ботинки». С этими словами Радберн быстро снял ключ с бечевки на шее и вставил его в дверь башни. Он остановился, чтобы оглянуться через плечо. «Чапман!» Патрулируй коридоры на предмет чего-нибудь подозрительного. Если почувствуешь хотя бы малейшее подозрение, поднимай тревогу. Чапман сунул свиток под мышку и энергично махнул рукой. Будьте уверены, даже крошечная моль не пролетит мимо меня. Он понюхал сначала с левой, а потом с правой стороны и быстро отправился на патрулирование. Дверь в западную башню застонала, когда открылась. Радбран зашел внутрь один, двери за ним закрылись с громким стуком. Стражники расположились по обе стороны двери. Их спины были напряжены, а взгляды насторожены. Рен немного задержалась в тени, но вскоре стало ясно, что Радборн не вернется. Она пошла тем же путем, каким пришла, пытаясь понять, чему только что стала свидетельницей. Когда она вернулась в восточную башню, голос Чапмана эхом разносился по лестничной клетке. Маленькая крыса допрашивала охранников у её комнаты, и хотя Рен сомневалась, что он зайдёт так далеко, чтобы войти в спальню, она не могла вернуться в середине их разговора. Ситуация и так достаточно неблагоприятная из-за того, что стражники всё ещё были в полусне от её заклинания. Она быстро спустилась по лестнице, на цыпочках спустилась ниже и подождала, пока Чапман уйдёт. В темноте беспокойство Рен начало нарастать. Она прижала кулаки к глазам и попыталась успокоить дыхание. Радборн бродил по дворцу, как будто что-то замышлял. Она понятия не имела, что конкретно, но у неё было плохое предчувствие. С уклончивостью дыхания короля и неожиданным женихом Розы из Гевры всё внезапно стало намного сложнее. Чем раньше Рен встретится лицом к лицу с дыханием короля, тем раньше она сможет понять, что здесь творится. Она зашла так далеко, не для того, чтобы её план сорвал чей-то заговор. Она не собиралась позволять чему-либо или кому-либо помешать её коронации. Слабый ветерок пощекотал щёки Рен, выводя её из состояния паники. Он дул из-под двери у подножия лестницы. Рен резко толкнула её и оказалась в заброшенном подземелье, полном пыльных бочек и старой мебели. Она последовала за ветром в темноту, пока не наткнулась на шкаф для мётел. Её пальцы покалывало, когда она открывала его, Что-то глубокое и первобытное зашевелилось в её костях. Воздух здесь был пропитан древней магией, и она взывала к ней. Она вошла внутрь и позволила двери закрыться за собой, пока не увидела ничего, кроме пары белых символов, выгравированных на стене. Они сияли в темноте, как две крошечные звезды. Знаки ведьм. Она провела по ним пальцами, и стена издала низкий пронзительный стон. Камни раскололись, открыв узкое отверстие. Тёплый воздух защекотал щёки Рен, когда она вошла в дверной проём. В проходе было холодно и сыро. Темноту пронизывали фиолетовые языки пламени, которые мерцали из углублений в стенах. «Недленные огни», — прошептал Рен. Они были зачарованы бурями и предназначены для того, чтобы гореть, пока не потухнут, сколько бы времени это ни заняло. Каждую зиму во время фестиваля пламени Банба зажигала огромные серебряные костры вдоль скалистых берегов Орты они пылали семь дней и ночей пока не начинало казаться что море поглотило небо и все звезды горят внутри него рэн пошла быстрее следуя за фиолетовыми огнями рэя рассказывала ей о сети туннелей которые когда то существовали под дворцом аноден но рэн считала как и все они что радборн запечатал старые проходы когда пришел к власти восемнадцать лет назад смех рэн эхом разнесся по всему туннелю Этот самонадеянный дурак пропустил один, но, конечно, он никогда бы ему не открылся. Не со знаками ведьм, охраняющими вход. Эти два простых символа сильнее, чем любой замок во всей Эане. Рен пробиралась в центр Аннадена, и вскоре лёгкий ветерок донёс до неё острый запах речной воды. Затем она побежала и не останавливалась, пока не добралась до конца туннеля, где ночное небо мерцало сквозь решётку старого ливневого стока. Она её отодвинула, и лёгкий ветерок защекотал ей лицо. рэн выбралась на берег реки. Грязь запачкала ночную рубашку, когда она ползла через скользкие камыши, пока, наконец, не оказалась на берегу Серебряного Языка. Речной ветер поднял ввысь смех рэн Какие бы препятствия ни бросал ей Анадон, ведьмы всё равно защищали её. Сегодня вечером они показали ей это. Шорох, раздавшийся поблизости, привлёк её внимание. Она резко повернула голову как раз вовремя, чтобы увидеть знакомое белое пятно, несущееся к ней сквозь камыши. «Эльски, нет!» — закричала она. Но волчица прыгнула на Рен как радостный щенок и всей силой своего веса прокинула их обеих. рэн хихикнула и заёрзала, когда волчица лизнула её лицо. Это заняло целую вечность, но ей, наконец, удалось оттолкнуть её. Она всё ещё смеялась, когда с трудом поднялась на ноги и оказалась лицом к лицу с хозяином Эльски. огниющий карп! Капитан Тор Иверсон взглянул на Рен, словно она была призраком, выловленным из реки. «Принцесса Роза, это вы?» Рен небрежно вытерла рукавом слюни волчицы с лица. «Добрый вечер, солдат!» — мягко произнесла она. «Приятная у нас погода, не правда ли?» Тор растерянно моргнул. «Что привело вас сюда в столь поздний час, ваше высочество?» рэн почувствовала странное напряжение в животе. «Уже поздно? Я не заметила?» — ответила она, слишком хорошо осознавая, что румянец заливает щеки. «Я просто хотела немного размяться», — добавила она и взмахнула руками для дополнительного эффекта. Брови Тора взлетели вверх, когда он перевел взгляд на ее ночную рубашку, насквозь мокрую и покрытую грязью. «Это то, что принцесса надевает на тренировку в Анадоне?» «О, знаю, я безнадёжно грязная», — беззаботно рассмеялась рэн отказываясь признавать тот факт, что она совершенно очевидно была одета для сна. Хорошо, что её ночная рубашка закрывала тапочки. «Но я предпочитаю бегать в камышах. Это намного лучше для коленей». Она неопределённо указала на его мускулистые руки. «Но не мне рассказывать тебе об этом, солдат». «Ты, конечно, не новичок в физических упражнениях». «Я не знаком с таким видом спорта», — отметил Тор. «Что ж, мы в Иоанне предпочитаем делать всё по-другому». «Я заметил». «Тем не менее, думаю, лучше оставить это между нами», — сказала Рен, словно эта мысль только что пришла ей на ум. «Мне не хотелось бы, чтобы принц Ансель когда-нибудь подумал обо мне как о Небрежной». Губы Тора дрогнули, но он сдержал улыбку. — Как пожелаете, ваше высочество. Эльски начала обнюхивать мешочек Рен на шнурке. Девушка прижала к нему руку, испугавшись, что волчица каким-то образом почувствует, что внутри и что оно сделала с ней. — И, кстати, говоря о дорогом Анселе, ты оставляешь спящего принца совсем одного. Она запустила пальцы в волосы, чтобы отвлечь пристальный взгляд солдата от своей талии. — Разве ты... «Не должен быть на своем посту!» Тор напрягся. рэн явно обидела его, поставив под сомнение его чувство долго, но она ни капельки не сожалела об этом. Его хмурый взгляд был восхитительным. «Я уже возвращаюсь», — ответил он. Эльски чувствовала себя беспокойно, поэтому я повел ее на прогулку. Рен улыбнулась волчице. «Я знаю это чувство!» Тор почесал Эльски за ушами, И на него снизошла некоторая мягкость, не сочетающаяся с резкими линиями его униформы и угрожающим блеском его меча. Она далеко от дома, но полуночная луна успокаивает её. «А что насчёт её хозяина?» — не удержавшись, спросила Рен. Даже в детстве она подносила пальцы слишком близко к кострам банбы наслаждаясь потрескиванием опасности. Кроме того... В грязной ночной рубашке на грязных берегах серебряного языка она уже практически танцевала в огне. — Ты тоже скучаешь по дому? — Дом солдата там, где его меч. Рен фыркнула. — Ты же не можешь на самом деле так думать? — Я совершенно серьёзен во всём, о чём говорю, Ваше Высочество, — ответил он и посмотрел на Рен. Она заметила серебристые искорки в его глазах. — Ладно. — Прошу прощения, что прервал ваши занятия ей стало интересно, не намекает ли он на ее собственную правдивость. «Хотите, я провожу вас обратно в вашу башню?» Они слишком долго пробыли в темноте, и Гевронцу стало не по себе. Если бы кто-нибудь увидел их здесь вместе, возникли бы вопросы. Принцесса Роза никогда не позволила бы застать себя в таком компрометирующем положении. Рен пожалела, что не подумала об этом до того, как выбралась из этого проклятого туннеля. «Боюсь...» «Я ещё не закончила прогулку», — сказала она, неопределённо указывая через плечо, с надеждой, что он не спросит, куда она направляется. «Не позволяй мне отрывать тебя от твоего долга, солдат. Ты и так слишком долго отсутствовал». Челюсть Тора дёрнулась, когда она уколола его. Он слегка склонил голову. «Хорошо, ваше высочество». Рэм взмахнула руками и отскочила от него. Она чувствовала на себе взгляд Гевронца, пока пробиралась обратно через камыши, хлюпая ногами повязкой грязи. Только когда Рен убедилась, что Тор раздержал свое любопытство и вернулся во дворец, она опустилась на четвереньки, чтобы заползти обратно в водосток. Там, в туннеле, нетленные огни ее предков танцевали, когда она проходила мимо них, и хотя в глубине души Рен знала, что это ее собственное распаленное воображение, она могла бы поклясться, что они смеялись над ней.